Глава 17. Сняв потухший шлем со своей головы, тут же почувствовал запах. Как ни странно, чего-то приятного. Потянул носом. «Хм, «Да это же гуляш!» С кухни доносились звуки активной готовки. На душе сразу стало тепло. Наконец, после снятия шлема, я чувствую не пластмассовый запах, а нечто приятное. Поднес шлем к носу, чтобы проверить. «Да». А вот он все еще попахивает пластиком. Отложив шлем, оглядел свою комнату. Хм, помню, половину вон той полки занимали книги. А на второй половине лежал пакет с каким-то старым принтером. А теперь книжки стоят ровно, пакета нет. А вместо него там стоит какая-то статуэтка, вазочка, шар декоративный какой-то. В общем, фигня всякая. Правда, смотрится все это органично. А ведь именно всякие мелочи уют интерьеры и создают. Вот только где теперь мой принтер? Да. Всем хорош порядок. Кроме того, что теперь мне придется спрашивать Элию, где что лежит. Встав с кровати, потянулся и прошмыгнул в ванную комнату так, чтобы Элия меня не заметила. Сделал свои дела и, прокравшись в кухню, обнял свою девушку сзади, пока она стояла за плитой. Я тебя слышала. Так что удивить не получилось. Элья прямо в моих объятиях развернулась ко мне лицом, и мы поцеловались. Чуть отстранившись, посмотрел в ее довольные глаза. «Доброе утро, Эля!» «Скорее уже добрый день! Хрум-хрум!» Я заглянул через ее голову на конфорку со сковородкой. «А чем это тут так приятно пахнет?» Она опять развернулась к плите и, сунув в сковородку ложку, подула на ее содержимое, Когда посчитала, что кусочек мяса, два кубика картошки и подливка стыли достаточно, сунула ложку мне под нос. Попробуй, я отведал Гулиша. Мясо, явно изначально поджаренное, томилось очень долго на медленном огне, оттого просто таяло во рту. Сама по себе вкусная картошка, пропитанная мясными соками и специями, растаяла во рту тоже очень быстро. Иногда самые обычные вещи из самых простых продуктов по вкусу ничем не уступают тому же стейку. Так что врать мне не пришлось. Божественно! Я закатил глаза, а затем подергал бровями в сторону сковородки, намекая на добавку. Эли рассмеялась и, убрав от меня подальше ложку, поводила пальчиком у меня перед носом. Не-а! Я сейчас на стол накрою и поедим нормально, а ты лучше пока видео Ивану скинь. «А то он меня уже утомил своим любопытством. Постоянно написывает, не вылез ли ты из легенды». Я усмехнулся и, чмокнув Элью в лоб, разжал свои объятия. «А тебе самое не любопытно?» «Любопытно. Так что мне ты за обедом все расскажешь. Давай». или показала мне на выход с кухни. «А я пока тут с готовкой разберусь». «Ну, что поделать?» Пришлось ретироваться, несмотря на отчаянно бурчащий желудок. Я по-быстрому отрезал кусок видео с самого начала битвы еще у Тулы и целиком отправил Барлону. Пусть сам там нарезает. Как раз, когда я нажал кнопку «Отправить», с кухни донеслось. «Хрум-хрум, кушать готово». «Это хорошо, что кушать готово». От предвкушающей урчания живота отправился на кухню, но на самых подступах был остановлен девушкой. «А руки кто мыть будет?» Она потыкала пальчиком мне в грудь, и показала на ванную комнату. Я закатил глаза, усмехнулся и потопал мыть руки. Похоже, Элия уже вжилась в роль жены. Но меня это почему-то не раздражает, а скорее умиляет. Вернувшись на кухню, обнаружил, что стол полностью накрыт. Тарелки, вилки, салфетки, кружки. О, чиабатта! Люблю этот хлебушек. По центру на пробковой подставке покоилась сковородка с гуляшом. Рот тут же наполнился слюнями. А за столом у окна на своем стуле сидела Элия и ждала меня. Как только я сел за стол, тут же открыла сковородку и, положив мне порцию, принялась наблюдать с легкой полуулыбкой, как я все это дело уплетаю за обе щеки. Ну как? Я проживал, предварительно размятую в соусе картошкой, повторил. Божественно! Элия удовлетворенно кивнула, положила гуляш себе и спросила. Рассказывай, как все прошло. Чуть задумавшись, я покрутил пустой вилкой в воздухе. В целом, прекрасно. По идее, вторжение инферно сегодня и захлебнулось. Во всяком случае, до моей смерти это было так. Вряд ли что поменялось, но уточнить стоит. А ты не узнавала? Или, только что съевшая вилку гулиша с набитым ртом покрутила головой. Затем взяла со стола сок и, налив себе, вопросительно посмотрела на меня. «Давай». Я кивнул, подставляя свою кружку, налив мне яблочный сок и прожевав, Элей пояснила словами. Не до того мне было. Готовила. Я покивал, наминая картошку вилкой. И это было верным решением. А поконкретней, что там с тобой случилось? Ты умер, что ли? Да. Помог Рэй, но смерть меня прокляла и закинула в темный мир. Моя девушка круглила глаза. Как? Смерть? Какой темный мир? Вот именно. «Никогда ничего не слышал об этом?» Илья опять помотала головой. «Впервые слышу. По поводу темного мира с твоей сферы. это проблемой, наверное, не станет. А вот что за проклятие?» «Да тоже не особо понятно. Описание очень расплывчатое. Что оно на самом деле значит, разберусь уже после Возрождения. Давай, а я поспрашиваю у Гудлака. Может, он что-то знает по поводу темного мира?» «Хорошо». Илья чуть скосила глаза в сторону и протянула. Слушай. А у меня тоже есть для тебя новости. — Да. Мне вчера вечером мама позвонила и пригласила на завтра в гости. Мол, как раз выходные, отец будет дома целый день. Я выцепил вилкой кусочек мяса пожирнее и отправил его себе в рот. — Ну, хорошо. — А еще она предложила, что можно заодно и с тобой познакомиться. Я чуть не подавился этим куском мяса. Не, ну, желание вполне нормальное, тем более своим родителям я Эли уже представил. Я понимаю, что в этом нет ничего страшного, но все равно как-то боязно. Если бы предупредили за неделю, я хотя бы морально подготовился, успел бы, что ли. А вот так сходу, чуть откашлившись и доживав, спросил. «А может, не надо сейчас?» Элия вздохнула. «Надо, Саша, надо. Я тоже не горю в предвкушении, но зачем тянуть лишний раз? И действительно, перед смертью не надышишься». Ладно, передай мое согласие. Элли удовлетворенно закивала, встав со стола и мазнув меня поцелуем в щеку, упорхнула из кухни. Понятно, видимо, позвонить вышло. И вправду, позвонила маме и обрадовала ту новостью. Видимо, и сама переживает, как оно пройдет. Вон даже не доела. После того, как Элли вернулась через пару минут, мы доужинали и решили устроить день просмотра кино. В легенду все равно попасть пока нет возможности, так что идея показалась мне хорошей. Мне подобрали кино, которое решили посмотреть первым, и как только сели на диван, зазвонил телефон. Посмотрел на дисплей, звонок от Барлона. Ясно, видимо, просмотрел видео и звонит поделиться впечатлениями. Взял трубку и тут же чуть отстранил от так как оттуда донесся орев Ивана. «Что за проклятие на тебя наложила смерть?» Помассировав ухо свободной ладонью, ответил. «Да сам пока не знаю. Описание мотное какое-то. А что за плюшки от Рэи и за тысячный уровень Гаврюши?» Мой друг все так же перевозбужденно кричал в трубку. Тоже пока не смотрел. «Да ты инопланетянин, что ли? Тебе самому не любопытно? Как ты терпишь?» «Любопытно? Просто не до того было. Мне в бою, что ли, смотреть?» И вообще, что за претензии?» Иван выдохнул. «Ладно, извини, просто эмоции переполняют». «Понимаю, бывает». «Ладно, раз созвонились, давай к конструктиву. Какие новости по нашему клану и по городу?» «Включай громкую связь, чтобы Элли тоже могла принять участие в обсуждении. Давай». Я нажал кнопку громкой связи на экране смартфона и, повернув голову к Элли, приподнял чуть голову, беззвучно спрашивая, готова ли она. Моя девушка кивнула, и я продолжил. «В общем, все уже в курсе, что я сейчас нахожусь в темном мире. Войти в игру, ну и, соответственно, попасть в инферно смогу только завтра. Что у нас по надежде? Что-то срочное есть?» Из динамика донесся голос Барлона. «Да, списался с Узулом. В целом все нормально. Просит завоза инструментов и провианта. По еде нынешних запасов хватит на неделю, а вот по инструментам нехватка острая». «Хорошо». Тогда как попадешь в игру, займись закупками. Конечно, так и собирались. Только желательно договориться либо с кланом сутки, либо с кланом искателей, чтобы они предоставили для хранения закупленные свои склады. Тут же вмешал селье. Этим займусь я. Я кивнул своей девушке и спросил. Все? Больше ничего срочного нет? После недолгого молчания с трубки донеслось. Вроде все. Отлично. Но тогда расскажи уже мне, какие итоги битвы-то. Самые кардинальные. Всем, кто участвовал в ивенте, пришло сообщение о предотвращении вторжения темного мира, а также о победе и об остановке вторжения Инферно. Что за темный мир, не объяснили? Эа, я и сам не знал о существовании такого до сегодняшнего дня. Вот и еле ни сном, ни духом. Видимо, этот мир готовился в секрете, как следующий ивент после вторжения Инферно, как третья сила в игре. Да, кстати, уже сейчас стала доступна игра за Инферно. У новичков появился выбор, при входе в игру, за какую фракцию они хотят играть. Количество зарегистрированных игроков в Инферно уже более 100 тысяч. И разработчики обещают, что через неделю можно будет каким-то образом попадать из одного мира в другой, с какими-то ограничениями, но все же. Хорошая новость. Возможно, тогда уже сможем обходиться без моих телепортов. Именно. А, ну и самое интересное. Сейчас весь мир обсуждает твою персону. Просмотры на YouTube за день подскочили многократно. Вообще, по всем видео на нашем канале. Самый обсуждаемый вопрос во всей игре — это очередная перемотка времени назад. Если сейчас выложить твое видео, оно вызовет эффект разорвавшейся бомбы. Можно будет хорошо монетизировать, кстати. Ты как, даешь добро на публикацию? Ну а, собственно, почему и нет? Я уже давно ни от кого не скрываюсь и являюсь публичной персоной. Если это принесет Ивану большую прибыль, то я только за. Добро даю. Отлично. Вроде все обсудили. Я задумался. Да вроде все. Я тогда отключаюсь. Начну заниматься видео. Да, давай, до связи. До связи. Пока, Элия. Моя девушка чуть наклонилась к трубке. Пока, Вань. Отключив связь, я посмотрел на свою девушку. Ну что, включаю фильм? Она залезла на диван с ногами и, бочком расположившись на своих коленях, устроилась поудобнее, затем ответила «Давай».